Слезы сбегали по морщинам его худого лица. Кому он пойдет теперь со своими бедами? От Джули толку мало. Эстер уж совсем никуда не годится. Смерть Эн опечалила его больше, чем он сам ожидал. От такого удара не оправишься и в несколько недель.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 Съезд на бейс Road роуд к 10.45. Просьба венков не возлагать. РСВП. Просьба ответить.